Глава 21 Было решено сделать перерыв. Джаббл с досадой осознал, что улизнуть из зала не удастся из-за сенатора Буна и президента Соединенных Штатов Америки. Оба понимали, что сидя на марсианской стороне стола, привлекли к себе внимание всего мира и решили этим воспользоваться. К ним начали подходить люди. Джаббл поспешно предложил. «Господин президент, сенатор, мы идем завтракать, не желаете ли присоединиться?» Харшову верно рассудил, что лучше говорить с двумя политиками неофициально, чем с двумя десятками официально. К его великому облегчению у обоих были другие дела. Харшову пришлось пообещать, что он приведет майка и на фастеристскую службу, и в Белый дом. Подумаешь, всегда можно откреститься тем, что парень заболел. «Девочки, по местам!» Майка повели на крышу. Энн в своем белом плаще, величественная и прекрасная, как валькия, шла впереди. Перед ней все расступались. Джаббл, Бен и астронавты из чемпиона прикрывали Майка с тыла. За рулем автобуса их ждал Ларри, и через несколько минут они высадились на крыше Нью Майфлауэр. Там на них налетели репортеры, но девушки доблестно отбивались, и вскоре делегация спустилась в номер, снятый дюком. Глядя на Мириам и Доркас, Джаббл подумал, что, пожалуй, кошка защищает котят не так яростно. В коридоре стояла охрана, у двери номера дежурил офицер особой службы. Джаббл возмутился, но тут же догадался, что этот Дуглас выполняет один из пунктов договора, предложенного в письме, где Джаббл просил его позаботиться о безопасности Майка. Джил, следи за Майком, все в порядке. Есть, босс». Офицер взял под козелек, глянул на него. «Ба, привет, майор! Больше не выламываем дверей!» Майор Блох покраснел и не ответил. Харшу подумал, не в наказание ли его сюда поставили. В номере сидел Дюк. «Располагайтесь, господа!» – пригласил Жабл. «Как дела, Дюк?» «Записывающие аппаратуру я не обнаружил», – пожал плечами Дюк. «Но это не значит, что ее нет». «Да я не об этом. Пусть себе записывают. Я о продуктах спрашиваю. Ужасно хочу есть, и к тому же привел троих гостей. Ах, вы об этом при мне выгружали. Какой вы подозрительный босс! Доживешь до моих лет, будешь еще хуже. Не доживу, надоест. Дело вкуса. Мне до сих пор не надоело. Девочки, пошевеливайтесь». «Кто первый принесет мне выпить, на один раз освобождается от обязанностей ближней, но сначала напоите гостей. Садитесь, господа. Свен, какое зелье вы предпочитаете? Аквавит. Ларри, сбегай, купи пару бутылочек. И на для капитана». «Не нужно, Джабл», — сказал Нельсон. «Я с удовольствием выпью скотч». «Я тоже», — поддержал вантромп «Этого добра у нас хватит на полк солдат, доктор Махмут. «Если вы предпочитаете более слабые напитки, мы вас не обидим. У девочек богатые личные запасы». Махмуд засмеялся в нерешительности. «Да, пожалуй». «Ну-ка, посмотри на меня», – Джабл заглянул ему в лицо. «Сынок, ты перенервничал. У меня нет брома, придется заменить его процентным спиртом. Боюсь, даже двойной дозы. можно капнуть туда что-нибудь для запаха». Махмуд улыбнулся. «Спасибо, доктор. Позвольте мне грешить на свой манер. Я пью чистый джин и запиваю водой». «Не слушайте его, Джаббл», — мешался Нельсон. «Он пьет даже медицинский спирт. Вонючка хлещет все подряд, а потом кается». Я искренне раскаиваюсь, серьезно сказал Махмуд. «Это грех». «Не дразните его, – Свен попросил Джаббл, – если человеку нравится усугублять свои грехи раскаянием на здоровье. Каждому свое. Слушай, вонючка, а как насчет еды?» Н натолкала полную сумку ветчины. Наверняка есть что-то запрещенное. Мне проверить? «Не надо. Я не ортодокс. Эти запреты устарели. Когда-то они действительно отвечали требованиям времени, но время-то переменилось». Джавол вдруг погрустнел. — Да, только к лучшему ли. Впрочем, и наше время пройдет. Ешь, что хочешь, брат мой, Бог простит. — Спасибо, но я, как правило, не ем в середине дня. Лучше все-таки поешь, иначе действие спирта окажется сильнее, чем нужно. Кроме того, мои девочки хоть и делают орфографические ошибки, но замечательно готовят. В это время вошла Мириам с подносом, на котором стояли стаканы. Босс, возмутилась она, это официальное заявление. — Не гонится, завопил Харшу, — останешься после уроков и напишешь тысячу раз. Я не буду вмешиваться в чужие разговоры. — Хорошо, босс. Это вам, капитан... — Вам, Нельсон. — Вам, доктор Махмуд. — Вода отдельно. Спасибо, Мириам. А это вам, босс. Такое разбавленное, Энн велела. Вы устали, не стоит пить крепкое. Жабл обвел всех страдальческим взором. Посмотрите, что они со мной делают, господа. Женщин нельзя допускать к власти. Мириам. напишешь эту фразу тысячу раз на санскрите. Хорошо, босс. Она погладила его по затылку. Пейте. «Напивайтесь. Вы заслужили. Мы вами гордимся». «Иди в кухню, женщина. У всех есть что выпить. Где Бен?» Взял стакан и пошел звонить в редакцию. «Хорошо. Можешь идти. Пришли сюда Майка». «Господа, мекке алоха паоле». «Все выпили». «Майк помогает нам готовить. Он станет поваром, когда вырастет», — сказала Мириан. «Ты еще не ушла?» Все равно пришли его сюда. Доктор Нельсон хочет его осмотреть. «Успеется, Джаббл», — произнес Нельсон. «Великолепный скотч, но скажите, за что мы пили?» «Простите это по Пусть наша дружба будет вечной» подойдет к церемонии с водой. Кстати, господа, Дюк и Ларри тоже братья Майку. Надеюсь, вас это не смущает. Они, правда, не умеют говорить. Зато с ними не страшно пройти вечером по темной улице. — Если вы ручаетесь за них, Джабл, пусть войдут и закроем двери, — сказал Ван Тромп. А пока давайте выпьем за женщин. Свен, помнишь свой хороший тост? — За красивых женщин всей вселенной? «Нет, не хочу. Давайте выпьем за наших. Четырех». Они выпили за своих братьев женского пола, и Нельсон спросил «Джаббл, где вы их нашли?» «Вырастил у себя на клумбе. Стараешься, воспитываешь, учишь, а потом появляется какой-нибудь лавкач и женится на них. Это очень убычное дело». «Понимаю», – сочувственно проговорил Нельсон. «Господа, надеюсь, вы все женаты?» Оказалось, что Махмуд не женат. Харшил взглянул на него с опаской. «Сделайте милость, дематериализуйтесь. Так и быть, не на голодный желудок, а после еды». «О, я совершенно безопасен, закоренелый холостяк». «Знаем мы таких холостяков, а кто с Доркас перемигивался?» «Я вас уверяю». Махмуд хотел было сказать, что никогда... Не женится на женщине чужой веры, но решил, что это не дипломатично, и перевел разговор на другую тему. Кстати, джабл не делайте майку подобных предложений, он не вникнет, что вы шутите, и на самом деле дематериализуется. Не уверен, что это у него получится, но лучше не рисковать. — У него получится, — сказал Нельсон. — Доктор, то есть Джаббл, вы не замечали ничего необычного в его обмене веществ? — Что вы? Я не замечал ничего обычного. — Здорово сказано. Джабл обернулся к Махмуду. — Не беспокойтесь, я не стану приглашать Майка к самоубийству. Я уже вник, что он не понимает шуток. Джабл подмигнул. — Но я еще не вник. Что значит «вникать»? — Вонючка, ты говоришь по-марсиански? — Немного. — Ты хорошо говоришь, я слышал. Ты вникаешь? Что такое «вникать»?» Махмуд задумался. «Нет. Это самое важное слово в их языке. Вникать – лишь его приблизительный перевод. Настоящее значение гораздо шире. Мне кажется, что и через годы я не буду его знать. Чтобы вникнуть, что такое «вникать»? Нужно думать по-марсиански. Вы уже, наверное, заметили, что у Майка необычный подход ко многому? «Кто-кто, а я заметил» то-то А вот и закуска, объявил Жабл. Женщины, поставьте еду в пределах досягаемости и соблюдайте почтительную тишину. Продолжайте, доктор. Может, вам мешает присутствие Майка? Абсолютно не мешает. Махмуд обратился к Майку по-марсиански. Тут что-то ответил, радостно улыбнувшись. Потом лицо марсианина сделалось бесстрастным, и он принялся за еду. Я пересказал Майку наш разговор, и он нашел мой ответ правильным. Если бы я был неправ, Майк заметил бы это и сказал бы мне. Впрочем, он мог и не заметить. Он мыслит по-марсиански и, следовательно, видит другую картину мира. Вы понимаете? «Да, вникаю», — ответил Жабл. «Язык формирует мышление». «Вы правы, доктор. Кстати, вы говорите по-арабски». «Что?» «А, говорю. Ну, плохо». Скромно ответил Жабл. «Я был военным врачом в Северной Африке, там и научился. Я иногда читаю по-арабски, чтобы постигать слова пророка в оригинале». «Совершенно правильно. Коран нельзя переводить. Даже самый лучший перевод искажает строй мыслей. Теперь вы понимаете, как мне было трудно выучить английский. Не только потому, что грамматика моего родного языка более проста». Сам строй мысли моего народа проще, а английский язык один из сложнейших в мире. Его грамматическая и лексическая избыточность, сложность идиоматических ассоциаций позволяют описывать такие явления, которые невозможно описать на других языках. Я чуть не сошел с ума, пока научился думать по-английски, а когда научился, стал видеть мир по-другому, гораздо подробнее, чем в детстве. Однако есть вещи, о которых можно сказать по-арабски, и нельзя по-английски. Поэтому я продолжаю читать по-арабски, – кивнул Жабл, – а марсианский еще сложнее, чем английский. Более того, у марсиан другая схема абстрактного мышления, настолько отличная от земной, что на фоне этого различия не будет заметна разница между мышлением араба и англичанина. На преодоление такой разницы у человека уходит несколько лет, но я не уверен, что нам хватит вечности, чтобы научиться думать по-марсиански. Говорить мы научимся, говорят же китайцы на пиджин english. Возьмем слово «вникать». Я подозреваю, что его значение уходит корнями в те далекие времена, когда марсиане только-только начинали сознательную жизнь. Это слово означает что-то вроде погружения в воду» и одновременно принятие воды в себя. Постойте, Майк никогда не говорил «вникнуть», когда речь шла о том, чтобы выпить воды. А мы сейчас проверим. Махмуд обратился к Майку по-марсиански. Майк слегка удивился. «Вникнуть? Значит, выпить», – подтвердил он. Махмуд продолжал. «Майк согласился бы, назови я еще сотню английских слов, которым в нашем мышлении». Соответствует разное, порой даже противоположное понятие. «Вникнуть» для Майка значит и любить, и бояться, и ненавидеть. Да, и ненавидеть, потому что по марсианским понятиям ненавидеть можно только то, во что ты вник, что познал настолько, что оно сливается с тобой, а ты с ним – Только тогда можно ненавидеть. Мне кажется, что вследствие этого марсианская ненависть – настолько сильное чувство, что самая черная человеческая ненависть в сравнении с ней покажется легкой неприязнью. Махмуд задумался. «Вникнуть, значит, слиться. Человеческая мысль – мне это больнее, чем тебе». Имеет марсианский оттенок. Марсиане инстинктивно осознают то, что мы усвоили на основе многолетнего опыта. Наблюдатель в процессе наблюдения взаимодействует с объектом наблюдения. Вникнуть – значит понять объект наблюдения до такой степени, что становится возможным слияние, уравнение с ним. Вникнуть – это цель того, что мы называем религией, философией, наукой. Для нас это слово почти… Также ничего не значит, как для слепого цвет. Махмуд помолчал. «Джабл, если бы я изрубил вас на куски, сделал жаркое и съел, тогда мы вникли бы друг в друга. Ничего из того, что нам принадлежит, не было бы утеряно, и в этом смысле было бы все равно, кто кого съел». «Мне не было бы все равно», запротестовал Джабл. Махмуд снова заговорил с Майком по-марсиански. Майк кивнул. «Ты говоришь правильно, брат Махмуд. Я бы тоже так говорил. Ты есть бог». «Ну вот», – развел руками Махмуд. «Вы видите, все, чего я добился, так это богохульство. Мы не можем думать по-марсиански».